Отис развернул Грейдер, всадил отвал в край другого кювета и снова направил машину в сторону нашего дома. Обезьяна не шевельнулась. «А где другая обезьяна?» громко спросил я, нагнувшись к уху Отиса. Он ткнул пальцем в сторону отвального ножа Грейдера и ответил «упало». Мне понадобилась целая секунда, чтобы понять, и меня обуял ужас при мысли о бедной маленькой обезьянке, попавшей под нож и встретившей такую страшную смерть. Отиса это, по всей видимости, не очень трогала, а вот оставшаяся обезьянка, несомненно, оплакивала потерю своей подружки. Она так и сидела там, иногда поглядывая на меня, иногда в сторону, очень-очень одинокая. Она явно старалась теперь держаться подальше от ножа. Мама стояла, не шевелясь. Я помахал ей, а она махнула мне в ответ. Отец опять никак на это не отреагировал. Он все время сплевывал, выпуская длинную струю коричневой табачной слюны, которая падала на землю перед задними колесами. Он утирал рот грязным рукавом правым и левым, в зависимости от того, какая его рука в данный момент была занята тем или иным рычагом. Папе говорил, что Отис — человек очень спокойный и уравновешенный. И точно, табачная слюна стекала из обоих уголков его рта, а ему хоть бы что. С того высокого места, где я сейчас находился, был виден наш дом, а далеко позади него, посреди поля, прицеп с хлопком и несколько соломенных шляп. Рассыпавшихся вокруг него. Я поискал еще и обнаружил мексиканцев. В общем, в том же самом месте, где обычно. И подумал о ковбое с выкидным ножом в кармане и, несомненно, очень гордым своим последним убийством. Еще подумал... Сказал ли он об этом своим приятелям? Скорее всего, нет. На секунду я испугался, потому что мама осталась далеко позади нас и совсем одна. Испуг был совершенно беспричинный. Я отлично понимал это, но мысли у меня сейчас были абсолютно иррациональные. А когда я разглядел линию деревьев вдоль реки, меня обуял новый страх. Мне вдруг стало боязно снова увидеть мост, место убийства. Несомненно, там остались следы крови, свидетельство того, что там произошло нечто ужасное. Или, может, их смыл дождь? Иногда проходило несколько дней подряд, когда по мосту не проезжал ни один грузовик или легковушка. Видел ли кто-нибудь кровь Хенка? Скорее, эта важная улика уже исчезла. И вообще, действительно ли все это имело место? Или это был просто дурной сон? Реку мне тоже не хотелось видеть. Вода в ней в это время года текла медленно. А Хэнк был такой крупный. Может, его уже вынесло на берег? Вынесло на отмель, как выбросившегося на берег кита? Мне, конечно же, совсем не хотелось оказаться на месте того, кто его обнаружит. Ковбой ведь Хэнка буквально всего изрезал. И ковбой был единственным из всех тутошних, у кого имелся выкидной нож. Да и мотивов у него было предостаточно. Такое преступление даже Стик Пауэрс сможет раскрыть. Я был единственным свидетелем, но уже решил, что эту тайну унесу с собой в могилу. Отис переключил передачу и повернул назад. Достаточно трудное дело при управлении дорожным грейдером, как я начал понимать. Я увидел в отдалении мост, но мы находились слишком далеко от него, чтобы хоть что-то там разглядеть. Обезьяне надоело глазить на меня, и она переместилась на другое плечо Отиса. С минуту она еще смотрела на меня из-за его головы, а потом просто застыла там, нахохлившись, как сова, и уставившись на дорогу. Ох, если бы меня сейчас видел Дэйуэйн, он бы умер от зависти. Какое это было бы для него унижение? Он бы так переживал, что потом неделю бы со мной не разговаривал. Я не мог дождаться субботы.